Некоторые сотрудники даже приглашали соседей из своих офисов, чтобы сфотографироваться вместе с ними. У него уже было несколько бейджей, сетевых диаграмм и успешных доступов в сеть. Все это он тоже сфотографировал. Во время заключительной встречи с заказчиками глава внутреннего аудита пожаловался, что Ури не должен был физически проникать на территорию компании. Он не должен был атаковать таким путем. Ему также было сказано, что его действия являются почти криминальными. и заказчики не приемлют подобных действий. Ури объясняет. Почему казино считает мои действия нечестными? Ответ очень простой. Я никогда до этого не работал с казино и совершенно не знал их правил. Мой отчет мог привести к тому, что их компания подверглась бы аудиту комиссии по играм, что могло привести к серьезным финансовым потерям. Однако гонорар Ури был выплачен полностью, поэтому он совершенно не огорчился. Он искренне хотел произвести на клиента хорошее впечатление, но чувствовал, что они просто ненавидят его за использованные методы и считают их нечестными по отношению к компании и ее сотрудникам. Они ясно дали мне понять, что больше не хотят иметь со мной дело. Такого с ним еще не случалось. Обычно клиенты принимали все результаты его проверок и смотрели на них по его словам, как на результаты серьезного анализа. и это означало, что они вполне удовлетворены его методами проверки, адекватными тем, которые используют хакеры или социальные манипуляторы в реальной жизни. Клиентов всегда впечатляли мои результаты, и я радовался и негодовал вместе с ними до этого случая. Подводя итог, Ури считает свою работу в Вегасе удачной в плане тестирования и неудачной в плане взаимоотношений с клиентом. «Боюсь, что больше мне в Вегасе не работать», — сожалеет он. Можно только пожелать комиссии по играм в дальнейшем иметь дело только с высокоморальными хакерами, использующими исключительно этичные пути проникновения в казино. Анализ Социальный психолог Бред Сагарин, доктор философии, который специально исследовал технологии убеждения, так описывает арсенал социальных манипуляторов. В их действиях нет ничего волшебного. Социальные манипуляторы используют те же способы убеждения, что и все мы повседневно. Мы играем какие-то роли, мы стараемся завоевать доверие, мы призываем к выполнению взаимных обязательств, но социальный манипулятор использует все это только для того, чтобы управлять людьми, обманывать их самым подлым образом, часто с разрушительным эффектом. Мы попросили доктора Сагарина описать психологические принципы, лежащие в основе самых распространенных методов социальных манипуляторов. В некоторых случаях он подкреплял свои объяснения примерами из предыдущей книги Митника и Саймона «Искусство обмана», которые иллюстрирует ту или иную тактику. Каждый раздел начинается с простого объяснения принципа и наглядного примера. Вхождение в роль. Социальный манипулятор обычно демонстрирует несколько характерных признаков той роли, которую он разыгрывает. Большинство из нас самостоятельно награждают исполнителя определенной роли дополнительными характеристиками после того, как нам продемонстрируют некоторые знаковые элементы. Мы видим человека в строгом костюме, рубашке и при галстуке и автоматически предполагаем, что он умен, надежен и работоспособен. Пример. Когда Ури вошел в комнату наблюдения, он был одет в хороший костюм и говорил уверенным командным голосом, и люди в комнате автоматически стали выполнять его указания. Он успешно совершил перехват роли менеджера казино. Практически каждая атака социального манипулятора использует вхождение в роль, так что жертва атаки домысливает другие свойства роли и действует соответственно. Такой ролью может быть IT-техник, клиент, новый сотрудник, и многие другие, которые лучше соответствуют потребностям атакующего. Чаще всего вхождение в роль включает упоминание имени начальника мишени или имен других известных ему сотрудников или использование местных терминов и жаргона. Для атаки на конкретного человека атакующий старается выбрать соответствующую одежду, аксессуары, значок компании, браслет, дорогую ручку, перстень с символикой престижной школы, стиль прически, Все это способствует вхождению в роль, на которую претендует атакующий. Сила этого метода заключается в том, что если вы посчитали человека кем-то, начальником, клиентом, обычным сотрудником, вы переносите на него и другие характеристики его образа. Начальник всегда энергичен и уверен в себе. Разработчик программ очень умен, но в социальном плане может выглядеть не слишком блестяще. Сотруднику компании всегда можно доверять. Сколько нужно приложить усилий, чтобы люди тебе поверили? Не так уж и много. Установление доверия. Установление доверительных отношений — это одна из наиболее распространенных тактик социальной манипуляции. Фундамент дальнейших событий. Пример. Ури вынудил Ричарда, начальника департамента IT, предложить ему пообедать вместе, прекрасно понимая, что все те, кто увидит его вместе с Ричардом, проникнутся к нему доверием. Доктор Сагарин выделяет три метода, используемых в искусстве обмана, которые используют социальные манипуляторы, для создания атмосферы доверия. Один из них заключается в том, что атакующий говорит нечто, якобы работающее против его интересов. Как, например, когда мошенник сказал своей жертве, «Теперь напечатайте ваш пароль», но не называйте мне его. Вы никогда и никому не должны называть свой пароль даже сотрудникам IT-персонала». Подобную фразу наверняка может произнести только честный человек. Второй метод состоит в том, что ни о чем не подозревающую жертву предупреждают о событии, которое атакующий сам и создает. Например, атакующий объясняет, что сетевое соединение может выйти из строя. Затем обманщик делает что-нибудь, что прерывает сетевое соединение жертвы, заставляя ее поверить в его искренность. Эта тактика предсказания часто используется в сочетании с третьим методом, когда атакующий доказывает жертве, что ему можно доверять, устраняя возникшую проблему, чем и вызывает у жертвы чувство доверия и благодарности. Сбить с мысли. Социальные психологи выделяют в процессе восприятия информации человеком два возможных типа — систематический и случайный. Пример. Когда менеджеру пришлось в процессе работы разбираться в непростой ситуации со своей супругой, Ури использовал его эмоциональное состояние и именно в этот момент сделал запрос, который дал ему доступ к бейджам компании. Доктор Сагарин объясняет. Если вы думаете в систематическом режиме, то каждый сделанный запрос обдумываете спокойно и не спеша. Когда процесс идет случайным образом, вам приходится принимать решение быстро. Например, к нам может поступить запрос, на который придется отвечать под давлением мысли о том, кто задал этот вопрос, и нереально оценивать важность запрошенной информации. Мы всегда пытаемся работать в режиме систематического обдумывания, когда тема важна для нас. Но недостаток времени — Отвлечение внимания или сильная эмоция может переключить нас в случайный режим. Нам приятно думать, что обычно мы действуем рационально, логически, принимаем решения, основываясь на фактах. А психолог доктор Грегори Нейдерт говорит, мозг человека находится в неработающем состоянии 90-95% времени. Социальные манипуляторы стремятся использовать это преимущество стараясь всеми возможными способами вывести жертву из состояния систематичных размышлений, зная, что люди, размышляющие в случайном режиме, с гораздо меньшей вероятностью могут использовать ресурсы психологической защиты. Чаще всего они утрачивают подозрительность, не задают вопросы и не противопоставляют атакующему никаких резонов. Социальные манипуляторы стремятся вступить в контакт с мишенями, когда те находятся в случайном режиме размышлений и удерживать их там. Один из способов достичь этого — позвонить жертве минут за пять до окончания рабочего дня, рассчитывая на то, что переключение с рабочих мыслей на домашние и желание уйти с работы вовремя могут заставить человека ответить на вопрос, который в другой ситуации вызвал бы подозрительность. Момент согласия. Социальные манипуляторы создают момент согласия, делая целую серию запросов, начиная с совершенно безобидных. Пример. Доктор Сагарин цитирует историю, когда атакующие задают ключевой вопрос о важной информации идентификационном номере в банке, который используется как пароль для авторизации по телефону, в череде безобидных вопросов. Поскольку начальные вопросы кажутся безобидными, это устанавливает определенный настрой общения, в котором жертвы и последующие вопросы рассматривает как безобидные. Телевизионный сценарист и продюсер Ричард Левинсон использовал похожую тактику в создании своего самого известного персонажа Коломбо, которого играет актер Петер Фальк. Все зрители прекрасно знают, что когда детектив уже уходит и напряжение спадает, к радости подозреваемого, что он надурачил детектива, Коломбо оборачивается и задает один последний вопрос. Ключевой вопрос, который он готовил все предшествующее время. Социальные манипуляторы часто используют такую тактику. А, вот еще один вопрос.